Тост как подвиг. Когда встает из-за стола с рюмкой в руке крепкий, разогретый водочкой мужик, созревший для тоста, он обводит собравшихся взглядом, дожидается внимания и тишины. После нескольких слов в его голосе и глазах появляется такой блеск и такое значение, что возникает уверенность в том, что он прямо сейчас отдаст жизнь свою, здоровье и даже органы юбиляру. Он так его любит, и не знает людей прекраснее, чем юбиляр. А еще в процессе тоста он укрепляет рубежи Родины. И прямо в данную минуту ему приходит осознание величия происходящего. Он готов и делает труднейшую работу по спасению исторических традиций, уклада, института семьи, основ воспитания детей, сути настоящей дружбы, почтения к старикам и памяти усопших. Он прямо здесь и сейчас одерживает победу над внешними врагами, и мировым мракобесием. Да и вообще, не отходя от стола, он делает мир лучше. Дрогнувший к концу тоста голос и навернувшиеся слеза довершают начатое. Следом звон рюмок. Оратор выпивает стоя свою так, будто забивает последний костыль, завершенный нечеловеческими усилиями, железнодорожной ветки в условиях Крайнего Севера или втыкает флаг в покоренную вершину. А потом какое-то время сидит, контуженный величием своего деяния.